Эпилог. Из храма вышел статный мужчина. Он держал на руках красивую женщину. Она была облачена в жемчужно-белое платье и выглядела потрясающе. Бриллианты искрились в ее темных волосах. Невесомые кружева плыли по воздуху. Она обнимала за плечи мужчину, который не мог налюбоваться на свою единственную. Пара улыбалась. В их глазах сияло счастье и любовь. Такие настоящие, искренние и чистые чувства — Не каждый день можно увидеть. Феона всхлипнула и платочком вытерла слезы радости. К уху женщины склонился высокий, худощавый незнакомец в весьма приличном костюме, и вежливо поинтересовался. Вы среди гостей, значит, вы хорошо знаете графа и его графиню. Говорят, у них случилась необыкновенная история любви. Феона Эллингтон моргнула, подняла голову на высокого мужчину и поинтересовалась. А вы кто такой? Я вас не знаю. Незнакомец склонил голову, улыбнулся и ответил: Прошу простить мою бестактность. Мое имя господин Дарьи Норфолк, я журналист, публицист и писатель. Хочу написать историю любви этих двоих, если слухи правдивы, и все это не выдумки. Миссис Эллингтон оживилась. О, нет-нет, не выдумки. Это целая история. Аврора получила приказ от министерства выйти замуж за графа, которого она в глаза не видела. Она не хотела замуж. Совсем. Но против воли властей не пойдешь, правда ведь? Она отправилась к графу. Тайно. И знаете что? «Нет, не знаю, но, думаю, вы меня просветите». Улыбнулся журналист. Фиона поправила шляпку и рассказала. «Они понравились друг другу, представляете? А потом все обернулось против них». Графу приказали жениться на другой, а Аврору заставили подписать отказ от графа Найтмара. И вот что я вам скажу, молодой человек. Все, кто знаком с Авророй, знают, что эта женщина, если чего захочет, то добьется своего. И она добилась. «Тетушка Фиона, ты идешь?» Позвала женщину девочка лет 10 или 12, в очаровательном нежно-голубом платье. «Анетта уже идут, дорогая?» Фиона посмотрела на журналиста и, широко улыбнувшись, сказала, «Но есть еще одна история». «Да? Какая?» Одна леди, похожая на примороженную сосульку, полюбила одного господина, то есть его деньги. Правда, он уже не господин, а целый он а раньше был охотником. Так вот, Синтия, Белл и Гастонли сошлись друг с другом. Но оказалось, что их взгляды на жизнь не совпадают. Она скупает вороха дорогих тряпок, килограммы драгоценностей, а он рвет на себе волосы и каждый день спрашивает себя, «Зачем я на ней женился? Она такая транжира!» Кстати, Гастон женился на Синте всего три месяца назад, но уже планирует развод. Поверьте, развод будет эпичным. Хорошая получится книга, напишите об этом. «Люди любят драмы и трагедии, а счастливые финалы оставьте любви». «Не нужно совать свой нос туда, где счастливы. Всего вам хорошего, господин Норфолк». Журналист озадаченно посмотрел след убегающей женщине и пожал плечами. Но в свою записную книжку внес имена. Гастона Ли, Виконт, Сентия Белл, Виконтесса. Аврора. Не могла скрыть улыбку каждый раз, когда видела кольцо на своем пальчике, на пальце Лиама. Поженились и по законам людей... А то, как ты меня терзала мысль, что я вышла замуж только по укусу. все таки нужна была свадьба, и она состоялась. Шесть месяцев назад мы пережили такой дикий стресс, что мне до сих пор не верится. Мы вместе. Мы муж и жена. Правда, Леон говорит, что есть один красивый мир, где он бы взял меня в жёны снова. Говорит, там очень красивая церемония, и нам обязательно нужно пожениться под небом того, другого мира. Я сказала, что это будет возможно лишь после рождения нашего сына. А то черт его знает, как отразится на моей беременности переход из одного мира в другой. Так что... Да-да, я беременна. Ах, друзья мои, я чувствовала себя самой счастливой, потому что так оно и было. Лим, я, моя беременность, наши приемные дети. Аннет, Тейтан, Лукас и Алекс. Единственное, что имеет значение. Хотя есть кое-что еще. «Наше с Лиамом дело по разведению роз. Точнее, разводить их не нужно. Они сами с этим отлично справляются. А вот воспитать, тренировать и дрессировать — это настоящая работа, да. Впрочем, большую часть дрессировки на себя взял, не поверите, но это Сэм. Все розы выводим мы не просто так. В одном из миров идет война, и корона добывает целый рутит, как было оговорено в договоре с Лиамом. А вот цветочки, которые, как солдаты, могут скрутить в баранье рог кого угодно — Любых монстров, и магия их не особо берет, оказались настоящим прорывом, и с большим перевесом помогают закончить войну и не дать темным сущим прорваться в другие миры. И это за каких-то полгода. Мой цветочек Азор служит в дворце, и всем доволен. Он с легкостью поедает темные заклинания, проклятия, которых оказалось много по всему миру. Люди друг друга проклинают, заказывают у магов темные заклятия. А мой цветочек, как и другие розы, любит такими вещами полакомиться, Для них это настоящая деликатеса. Король своего старшего сына простил, но лишил возможности стать будущим королем, лишил всего и отправил его служить. Говорят, бывший принц был не в восторге и горько плакал. Но мне его не жаль. Оказалось, у короля есть еще один сын, он маленький еще и родился не в браке. Зато король его признал. Его величество приложит все усилия, чтобы он вырос достойным мужчиной, а не избалованный дрянью, как старшенький. Кстати, король на нашу свадьбу прибыл, поздравил, как и обещал. Много гостей пришло, кроме Гастона. Кстати, как и принца, Гастона мне не жаль. Он нашел свою судьбу. Синтия практически обанкротила его своими безумными тратами. Но так ему и надо. Для Гастона остаться без его накопления смерти подобно. Не прощаемый выходку, когда он поднял на Лиама меч, хотел убить его. А мой Лиам... Ах, мой любимый мужчина! Он клянется мне в любви каждый день. И я верю ему, потому что знаю, так оно и есть... И я люблю Лиама, своего махнатого графа. Вот так-то. Когда дело дошло до торта, мы разрезали его, и я дала кусочек любимому, он его съел, потом наклонился и шепнул мне на ушко. «Аврора, ты кормишь меня тортом, но я съел бы тебя. Ты выглядишь так аппетитно. М -м -м. Я рассмеялась и гриву прошептала. Большой страшный серый волк, я не боюсь тебя».